Выходившего к озеру. Редкое и неравномерное хлюпание с долгими паузами. Под самым берегом всплыла гребнистая спина. Загорелись красным тусклым светом два глаза под костяными надбровными дугами. Очень медленно, так что минутами чудовище казалось неподвижным. На узкий берег. Вползло бесконечно длинное тело, Извивающееся налево-направо В такт шагам широко распяленных лап. Огромный хвост еще был в воде. Особенный шипящий звук скольжения тяжелого тела По влажной почве или мокрому камню. Красные огоньки исчезли. Это раскрылась пасть, более трех локтей в глубину, обрамленная смутно белевшими могучими зубами. Несмотря на предсмертный страх, Таис заметила, что крокодил не опустил нижнюю челюсть, как делают, открывая пасть все животные, а поднял вверх голову, закрыв самому себе спереди весь обзор. Оттого и погасли красные глаз. О, если бы не держали ее ремни! Она знала бы, как ускользнуть от исполинского зухоса! Крокодил захлопнул пасть со стуком. Красные глаза вспыхнули снова. Таис почувствовала их взгляд на себе. Холодный, равнодушный, как будто даже не заинтересованный близкой добычей. Крокодил не торопился, Вглядываясь в темноту галереи, он словно изучал Таис. Множество раз на протяжении своей долгой жизни здесь пожирал он привязанную беспомощную жертву. Зухос приподнялся на лапах, с громким чмоком оторвав брюхо от ила. Мерзкие твари и по земле бегали быстро что стоит ему пробежать расстояние чуть больше длины собственного тела. Таис завизжала на такой высокой ноте, что чудовище снова плюхнулось на брюхо и вдруг повернуло направо. Шлепанье быстрых ног заглушил грозный, нечеловеческий крик. «Таис, я здесь!» «Менедем!»